Зато они не потеряют единственного союзника в семье. Он открыл дверь и выглянул в приемную. Она была пуста. «Лоренцини!» Появился новый сержант. «Девушка, которая только что была у меня, ушла?» «Да. Мне не следовало ее отпускать?» «Ничего страшного». «Динуччо или Лепори уже уехали?» «Только что. Надеюсь, они помнят все, о чем я говорил вчера вечером. — Они поели? — Наверное, да. — Воду взяли? Я их предупреждал. Там намного миль ни одного кафе или бара. Гварначе застегнул куртку и надвинул пониже фуражку, готовясь встретить ветер, завывание которого слышал все время, пока, ворча, тяжело спускался по лестнице. — Охранять палаццо Пити, конечно, должны мы, военная полиция, корпус карабинеров. Да еще поиск свидетелей, да бесконечные дрязги местных жителей, а теперь вот похищение. Откуда взять на все это время и силы? Зимнее солнце, ослепляя, сияло на безоблачном небе. Инспектор, проходя под великолепным железным фонарем арочного свода, торопливо нашарил в кармане темные очки. Глаза не терпели яркого света. Надежно защитив их темными стеклами, он смело подставил лицо теплым солнечным лучам, наслаждаясь утренними запахами, которые свирепый ветер нес с гор. Солнце пыталось согреть воздух, однако, как только Гварнача покинул палаццо Питти и вышел на открытый склон перед дворцом, ледяной ветер набросился на него, и он с удовольствием подумал, как хорошо, что на нем плотная тяжелая куртка. На площади у подножия холма царило возбуждение было не протолкнуться. Флорентийцы, воодушевленные великолепием дня, стремились ехать по порезвее. Каждые несколько минут перекресток Вио романо и Виа маджо оглашался хором клаксонов. Инспектор пересек площадь и пошел прямо, срезая путь через квартал многоэтажных домов по узкой аллее с припаркованными мопедами. Машин на стоянках не было. Он вышел из пьяца Санто Спирито на углу у церкви. И зачем его сюда занесло? Эта история его не касается. Куда разумнее было бы отправиться прямо в главное управление, на другом берегу реки. Однако он прекрасно понимал, что его ожидает. Он хорошо знал своего шефа. К делу подобному этому необходимо привлекать разных специалистов, группу специального назначения которая прибудет на вертолетах из Ливорно. Возможно, придется сотрудничать с силами гражданской полиции. Не исключено, что работа уже началась. Но гварначчи был уверен. Капитан стрэнджело всеми правдами и неправдами обязательно втянет его в расследование. Ведь кто-то должен поддерживать постоянную связь с семьей. И именно инспектор станет этим человеком. Поэтому гварначча неторопливо двигался по пьяцца Санто Спирито и дышал свежим морозным воздухом. Вокруг располагались магазины и рыночные прилавки, палатки кустарей. Где-то низким голосом зазывал мужчина, торгующий дешевым бельем. Слева пахло кофе и опилками, справа — старой одеждой и свежим фехнелем. — Привет, инспектор! — Доброе утро! — А ведь твой парень здесь уже был. В реплике был скрыт вопрос. Ежедневно один из карабинеров приходил сюда, на площадь за продуктами, а потом готовил на всех обед в маленькой казарме в пицце. Сегодня он тут уже побывал. Сам Гварнача обычно ест дома с женой и детьми. Значит, он не за овощами явился, а, видно, по делу. Или как?